злом и добром год зловещих предзнаменований уоллд Уитмен глава 4 катастрофа сколково россия декабрь 2012 года Андрей Гумилёв отложил подготовленную референтами сводку новостей о происходившем в Соединённых Штатах и выключил телевизор, назойливо бормотавший о том же. Происходило нечто ужасное. И это понимали все, включая самих американцев. Президент пытался как-то держать ситуацию под контролем, но всё, что удавалось... Это при помощи армии локализовать распространение вируса. О том, что приходится иметь дело именно с вирусом, выяснилось в первые же часы. Специалисты-эпидемиологи исследовали трупы и живой биоматериал В результате чего обнаружился до сили неизвестный вирус Который тут же получил сразу несколько названий От армагеддона до вируса инфекционной шизофрении Хотя заболевание, которое он вызывал Отличалось от хорошо известной психиатром болезни Работа продолжалась ежесекундно Но пока вопросов было больше, чем ответов. Некоторые люди обладали иммунитетом к вирусу. Один из пяти или шести — это довольно много, если не учитывать, что заболевшие четверо или пятеро всячески будут стараться прикончить этого самого пятого или шестого. Передавался вирус при физическом контакте — но в ряде случаев и воздушно-капельным путем, правда, на очень близком расстоянии. Без носителя он чувствовал себя прекрасно, а стало быть, мог долго прятаться, выжидая, когда придет жертва. Особенно нравились вирусу условия, в которых он сейчас и находился. Сухой и теплый климат пустыни. Гумилю включил монитор и посмотрел на карту Америки. Невада, Юта, Колорадо, Нью-Мексико, Аризона Часть Калифорнии, где Арни Шварценеггер успела решить вопрос жестко, но эффективно Пока грустные сведения поступали только об этих шести пострадавших штатах Которые уже окрестили закрытыми территориями В самом деле, военные практически перекрыли границы штатов Все более-менее значимые транспортные магистрали, а специальные отряды патрулировали их с воздуха. О том, что происходит с нарушителями карантинного режима, не сообщали. Но Гумилев и так знал. Тех, кто не хотел возвращаться обратно, уничтожали. Слишком высокой была цена ошибки. Так поступали и с теми, кто был явно заражен, и с теми, кто был с виду здоров. Кстати, инкубационный период точно определить пока не удалось, но в большинстве случаев люди заболевали буквально молниеносно. Определенная часть оставалась здоровыми, но являлась смертельно опасными носителями. Изучение пойманных больных показало, что они вовсе не являются безумными, как подозревалось поначалу. У зараженного словно атрофировались все чувства и желания, кроме стремления убивать и разрушать При этом они совершали абсолютно осмысленные действия Могли пользоваться оружием, управлять транспортом, обслуживать себя Самое же печальное было в том, что зараженные, за редким исключением, не трогали друг друга Словно бы имея некую скрытую систему свой-чужой Более того, они иногда действовали согласованно. Сумели уничтожить релейные станции сотовой связи, взорвали электростанцию. Они словно организованно воевали с обычными, здоровыми, нормальными людьми. Мировое сообщество понимало истинные размеры грозящей опасности. Никаких осуждающих выступлений о ненужной жестокости и прочих неуместных вещах не прозвучало. Канада и Мексика предложили содействие живой силой и техникой для блокирования закрытых территорий. Европейский Союз и Россия также предложили помощь, но руководство Соединенных Штатов пока молчало. Впрочем, все прекрасно понимали, что остановить распространение вируса можно будет только сообща. Последней же новостью стало решение Техаса об отделении, с которым ничего нельзя было поделать. Судя по всему, Соединенные Штаты понемногу переставали существовать в своем нынешнем виде. «Без стука» Как разрешалось только при крайне важных делах, вошел Сенцов. Молодой талантливый вирусолог и микробиолог получил карт-бланш сразу же, как только Гумилев узнал о жуткой эпидемии в Америке. Судя по синякам под глазами, Сенцов уже давно не спал. Он устало опустился в кресло и сказал «Андрей Львович, пока ничего». Речь шла о биоматериале – Которые должны были доставить из Хьюстона Разумеется, со всеми возможными и невозможными предосторожностями Потому что исследование разрешалось проводить только на территории Соединенных Штатов Гумилев поступал в данном случае не вполне законно Но иного способа не имелось Он хотел, чтобы вирус изучался в его российских лабораториях Заметно лучших по своим возможностям, нежели американские Собственно, практически все имеющиеся у него данные по вирусу Армагеддон Гумилев тоже получил незаконно Через хорошо оплачиваемого инсайдера в Центре контроля и профилактики заболеваемости США теоретически центр был и так уполномочен Всемирной организацией здравоохранения Для рассылки образцов в научные учреждения разных стран Но в данном случае все установки оказались отменены подождем игорь мягко сказал бумилев ты бы отдохнул пока видишь же все только начинается без нас им все равно не обойтись они фактически теряют десятую часть штатов при том с огромной территорией еще не ясно что там себе думают флорида луизиана орегон и аляска которые могут пойти вслед за техасом сенцов все так же устало молчал в Отличный специалист, которого Гумилев с великими трудностями переманил в свою вочную из Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске. Он вообще был немногословен и по возможности старался излагать свои соображения на бумаге и в виде компьютерных файлов. Поспи часика 3-4 Если будут новости, тебя сразу известят. Хорошо, Андрей Львович покорно согласился Сенцов, поднялся и ушел. Сразу после этого позвонил Челенгаров. «Привет, Артур Николаевич», — сказал Гумилев, глядя на карту США, которую так и не убрал с монитора. «Видел, что происходит?» — спросил Челенгаров. «Видел». «Плохо дело. Как думаешь, до нас не дойдет?» «Сделаем все, чтобы не дошло», — твердо сказал Гумилев. Там уже не до христоматийного гуманизма. Полагаю, это и американцы понимают, и все остальные. «Сколько жертв», – печально проговорил Полярник. «Сколько жертв». «Будет еще больше». Тем, кто остался в изоляции, очень не повезло. Конечно, будет гуманитарная помощь, какие-то телодвижения со стороны ООН. Но пока не появится лекарства... «Территория закрыта». «Закрытая территория, так все уже и называют», — согласился Челенгаров. «Откуда ж эта дрянь взялась-то?» «Кто бы знал, Артур Николаевич, судя по тому, что американцы этого не ожидали, скорее всего, это не их секретная разработка. Чья-то чужая, возможно». «Терроризм», — предположил Челенгаров, — Помнишь историю со скважиной British Петролиум в Мексиканском заливе? Сначала тоже думали, что оно само, а там не так все просто оказалось. Да уж, только-только расхлебали последствия, и вот на тебя Не везет американской администрации. Челингаров помолчал. Слышно было, как потрескивает табак, когда полярник затягивается сигаретой. «Я вообще-то удивлен, что ты еще не в Америке», — сказал он, наконец. «По всем приметам, ты уже давно должен быть там». «Закрыта Америка», — покачав головой, словно Челенгаров мог его видеть, — ответил Гумилев. «Ты же знаешь, никого туда не пускают. Аэропорты закрыты, море тоже». «Конечно, если нажать на все рычаги, я бы туда пробрался». «Но что потом? Там практически война, Артур Николаевич». С другой стороны, я думаю, что рано или поздно все равно туда полечу Нужно найти лекарство Думаешь, оно есть? Лекарство есть от всего, главное его разработать Ну не пуха, коли так, сказал Челенгаров Будут новости Звони Договорились, сказал Гумилев